Кассета вторая, сторона вторая. Глава 25. И отдал Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Имана и Идифуна, чтобы они пророчествовали на цитрах, псалтирях и кимвалах. И были отчислены они на дело служения своего. Из сыновей Асафа Закур и Осиф Нифония и Ашарела, сыновья Асафа, под руководством Асафа и гравшего по наставлению царя; от Идифуна, сыновья Идифуна, Гидалия, Цери, Исаия семей Хашавия и Моттофия; Шестера под руководством отца своего Идифуна и гравшего на цитре во славу и хвалу Господа; от Емана, сыновья Емана. Бокия, Матфания, Озиил, Шивуил и Иеремов. Ханания, Хананий, Елиафа, Гидальти, Араммантиезер, Иожбекаша, Малофи, Гафир и Махозеов. Все эти сыновья Имана прозорливцы царского пославам Божиим, чтобы возвышать славу его. И дал Бог Иману 14 сыновей и трёх дочерей. Все они под руководством отца своего пели в доме господним с кимвалами, псалтирями и цитрами в служении в доме Божьем по указанию царя или Асава и Дифона и Имана. И было число их с братьями их обученными петь пред Господом всех знающих это дело двести восемьдесят восемь. И бросили они жребий очереди служения, малые наравне с большим. учителя наравне с учениками и вышел первый жребий Асафу для Иосифа второй Гидалии с братьями его и сыновьями его их было 12 третий Заккурус с сыновьями его и братьями его их 12 четвёртый Ицирию с сыновьями его и братьями его их 12 пятый Нифании с сыновьями его и братьями его их 12 6. Букки с сыновьями его и братьями его, их 12. 7. Исареле с сыновьями его и братьями его, их 12. 8. Исаи с сыновьями его и братьями его, их 12. 9. Матфании с сыновьями его и братьями его, их 12. 10. Шемею с сыновьями его и братьями его, их 12. 11 Азариилу с сыновьями его и братьями его их 12. 12 Хашавии с сыновьями его и братьями его их 12. 13 Шувайлу с сыновьями его и братьями его их 12. 14 Меттафии с сыновьями его и братьями его их 12. 15 Иеремофу с сыновьями его и братьями его их 12. 16 Ханании с сыновьями его и братьями его их 12 17 Иожбекаша с сыновьями его и братьями его их 12 18 Ханании с сыновьями его и братьями его их 12 19 Малофию с сыновьями его и братьями его их 12 20 Елиафис с сыновьями его и братьями его, их 12. 21. Гафирус с сыновьями его и братьями его, их 12. 22. Гедальтиус с сыновьями его и братьями его, их 12. 23. Махозеофу с сыновьями его и братьями его, их 12. 24. Ромамтиэзеру с сыновьями его и братьями его, их 12. Глава двадцать шестая. Вот распределение превратников: Искариян, Мишелямия, сын Корея из сынов Асафовых, сыновья Мишелямии, первенец Захария, второй и Идиаил, третий Зеваде, четвертый и Афниил, пятый Елам, шестой и Егаханан, седьмой Елиа Гаянай. сыновья Овед Эдома, первенец Шимаия, второй Иегозавад, третий Иоах, четвертый Сахар, пятый Нофноил, шестой Амиил, седьмой Иссахар, восьмой Пеульфай, потому что Бог благословил его. у сына его Шимаии родились также сыновья начальства уше в своем роде, потому что они были люди сильные. сыновья Шимаии Офни а рифаил, овед и элзевад, братья его, люди сильные, илия, симахия и иевакум. Все они из сыновей оведа -э дома. Они и сыновья их и братья их были люди прилежные и к службе способные. Их было у овед-эдома 62. У мишелеми и сыновей и братьев людей способных было 18. Ухосса из сыновей Мирариных, сыновья Шимри главный, хотя он не был первенцем, но отец его поставил его главным. Второй Хилкия, третий Тивалия, четвёртый Захария. Всех сыновей и братьев Ухосса было 13. Вот распределение привратников по главам семейств, способных на службу вместе с братьями их для служения в доме Господнем. И бросили они жребии, как малый, так и большой, по своим семействам на каждые ворота. И выпал жребий на восток Шелемии, и Захарисыну его умному советнику бросили жребии, и вышел ему жребий на север. Обет Эдому на юг, а сыновьям его прикладовых, Шупиму и Хосе на запад у ворот Шелехет, где дорога поднимается и где стража против стражи. к востоку по шести левитов к северу по четыре к югу по четыре а у кладовых по два к западу у притвора на дороге по четыре а у самого притвора по два вот распределение привратников из сыновей коре и сыновей мирариных левиты же братия их смотрели за сокровищами дома Божиего и за сокровищницами посвящённых вещей Сыновья Леи Дана, сыны Герсона от Леидана, главы семейства от Леидана Герсонского, и Ихиел, сыновья Ихиела, Зифам и Илоил, брат его, смотрели за сокровищами дома Господнего вместе с потомками Амрама, Ицгара, Хеврона, Озеила. Шевуил, сын Герсона, сына Моисея, был главным смотрителем за сокровищницами. У брата его Елиезера, сын Рихавея. У него сын Исаия, у него сын Иорам, у него сын Зихрий, у него сын Шеломив. Шеломив и братья его смотрели за всеми сокровищницами посвящённых вещей, которые посвятил царь Давид и главы семейств, и тысячи начальники, сто начальники и предводители войска. Из завоеваний и из добыч они посвящали на поддержание дома Господня. И всё, что посвятил Самуил пророк и Саул сын Киса и Авинер сын Мира и Иав сын Сруии, всё посвящённое было на руках у Шеломифа и братьев его. Из племени из Гарева, Хинании и сыновья его определены на внешнее служение у израильтян песцами и судьями. Из племени Хевронова Хашавия и братья его люди мужественные тысяча семьсот имели надзор над Израилем по эту сторону Иордана к западу по всяким делам служения Господу и по службе царской у племени Хевронова и Евие был главой Хевронян в их родах в поколениях в сороковой год царствования Давида они исчислены и найдены между ними люди мужественные в Иазере Галаадском И братья его люди способные две тысячи семьсот были главы семейств. И поставил царь Давид над коленами Рувимовым и Гадовым и полуколеном Манасииным во по всем делам Божиим и делам царя. Глава двадцать седьмая. Вот сыны Израилевы по числу их главы семейств, тысячи начальники, сто начальники и управленцы, которые по отделениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц во все месяцы года. В каждом отделении было их по двадцать четыре тысячи. Над первым отделением для первого месяца начальствовал Иашавам, сын Завдеила. В его отделении было двадцать четыре тысячи. Он был из сыновей Фореса, главный над всеми военачальниками в первый месяц. Над отделением второго месяца был Дадай Ахахиянин. В отделении его был и князь Миклов, и в его отделении было двадцать четыре тысячи. Третий главный военачальник для третьего месяца Ванея, сын Иоадая священника, и в его отделении было двадцать четыре тысячи. Этот Ванея один из тридцати храбрых и начальник над ними, и в его отделе находился Амизавад сын его. Четвертый для четвертого месяца был Асаил брат Иоава, и по нем Завадия сын его, и в его отделении двадцать четыре тысячи. пятый для пятого месяца князь Шамгуф из Рахитянин и в его отделении двадцать четыре тысячи, шестой для шестого месяца Ира сын Икеша Фекаянин и в его отделении двадцать четыре тысячи, седьмой для седьмого месяца Хелец Пилонетянин из сынов Евфремовых и в его отделении двадцать четыре тысячи, восьмой для восьмого месяца Савахай Хушатянин из племени Зарина и в его отделении двадцать четыре тысячи. Девятый для девятого месяца Авезер Аннафафянин из сынов Вениаминовых и в его отделении двадцать четыре тысячи. Десятый для десятого месяца Магарай Нетафафянин из племени Зарина и в его отделении двадцать четыре тысячи. одиннадцатый для одиннадцатого месяца Ванея Пирофанянин из сынов Ефремовых и в его отделении двадцать четыре тысячи. двенадцатый для двенадцатого месяца Хилдай Нетафафянин из потомков Гафаниила и в его отделении двадцать четыре тысячи. А над коленами Израилевыми у Рувимлян главным начальником был Елеазер сын Зихри. у Симеона Сафатия сын Махии, у Левия Хашавия сын Кимуила, у Аарона Садок, у Иуды Илияв из братьев Давида, у Иссахара Омри сын Михаила, у Завулона Ишмаия сын Овадии, у Нефалима Иеремов сын Азриила, у сынов Ефремовых Осия сын Азазии, у полуколена Манассиина Иоил сын Фидаии, у полуколена Манасии в Галааде, и До сын Захарии у Вениамина, и Асиил сын Авинора у Дана, Азариил сын Иерахма, вот вожди колен израилевых. Давид не делал исчисления тех, которые были моложе 20 лет, потому что Господь сказал, что он умножит Израиля как звёзды небесные. И Уав, сын Сруии, начал делать исчисление, но не кончил. И был за это гнев Божий на Израиля, и не вошло то исчисление в летопись царя Давида. Над сокровищами царскими был Азмавеф, сын Адеила, а над запасами в поле, в городах и в селах и в башнях Янафан, сын Узии. над занимающимися полевыми работами земледелием Эзрий сын Хилова, над виноградниками Шимей и Зрамы, а над запасами вина в виноградниках Завди и Шифама, над маслиными и смаковницами в долине Балханан Гидеритянин, а над запасами елея и оаз, над крупным скотом, пасущимся в Шароне. Шитрой шаранянин, а над скотом в долинах Шафат, сын Адлая, над верблюдами Овил и смаильтянин, над ослитсями и Егдия Миронифянин, над мелким скотом и Азиз Агаритянин. Все эти были начальниками над именем, которое было у царя Давида. И Афан, дядя Давидов, был советником, человек умный и писец. И Ехиил сын Хахмония был присяновьях царя, Ахитофел был советником царя, Хусей архитянин другом царя. После же Ахитофела и отдаи сын Валней и Авиафар и Иоав был военачальником у царя. Глава двадцать восьмая. И собрал Давид в Иерусалиме всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысячи начальников и 100 начальников, изведовавших всем имением и стадами царя и сыновей его, съ евенухами военачальников и всех храбрых мужей. И стал Давид царь на ноги свои и сказал: Послушайте меня, братия мои и народ мой, Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господнева и в подножие ногам Бога нашего и потребные для строения я приготовил. Но Бог сказал мне: "Не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь. Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царём над Израилем вечно, потому что Иуду избрал он князем. А в доме Иуды дом отца моего, а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царём над всем Израилем, из всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона сына моего сидеть на престоле царства Господнего над Израилем и сказал мне: "Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцом". И утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня. И теперь пред очами всего Израиля собрание Господне его и в уши Бога нашего говорю: соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам этой доброй землей и оставить ее после себя в наследство детям своим навек. И ты, Соломон, сын мой. Знай Бога Отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдёшь его, и если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь твёрд и делай. И отдал давид Соломону сыну своему чертёж притвора и домов его и кладовых его и горниц его и внутренних покоев его и домы для ковчега и чертёж всего что было у него на душе дворов дома Господнего и всех комнат кругом сокровищниц дома Божия и сокровищниц вещей посвящённых из священнических или левитских отделений и всякого служебного дела в доме Господнем и всех служебных сосудов в доме Господнем золотых вещей со значением веса для всякого из служебных сосудов всех вещей серебряных со значением веса для всякого из сосудов служебных и дал золото для светильников и золотых лампатых со значением веса каждого из светильников и ламп от его также светильников серебряных со значением веса каждого из светильников и ламп его смотря по служебному назначению каждого светильника и золото для столов предложения хлебов для каждого золотого стола и серебра для столов серебряных и вилок и чаш и кропильниц из чистого золота и золотых блюд со значением веса каждого блюда и серебряных блюд со значением веса каждого блюда и для жертвенника курения из литого золота со значением веса и устройства колесницы с золотыми херувимами распростёршими крылья и покрывающими ковчег завета Господня всё это в писании от Господа говорил Давид как он вразумел меня на все дела постройки и сказал Давид сыну своему Соломону будь твёрд и мужествен и приступай к делу не бойся и не ужасайся ибо Господь Бог Бог мой с тобой он не отступит от тебя и не оставит тебя доколе не совершишь всего дела требуемого для дома Господнего и вот отделы священников и левитов для всякой службы при доме Божьем И у тебя есть для всякого дела усердные люди искусные для всякой работы и начальники и весь народ готовы на все твои приказания. Глава двадцать девятое И сказал царь Давид всему собранию: Соломон сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело это велико. Потому что не для человека здание это, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей и серебро для серебряных, и мед для медных, железо для железных и деревья для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные и всякие дорогие камни и множество мрамора. И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома. Три тысячи талантов золота золота афирского и семь тысяч талантов серебра чистого для обложения стен в домах, для каждой из золотых вещей, для каждой из серебряных и для всякого изделия рук художнических. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? И стали жертвовать начальники семейств, и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники надимениями царя. И дали на устроение дома Божия пять тысяч талантов и десять тысяч драхм золота и серебра десять тысяч талантов и меди восемнадцать тысяч талантов и железа сто тысяч талантов. И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали их в сокровищницу дома Господнего на руки Иехиилу герцогнетянину. И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу, а также и царь Давид весьма радовался. И благословил Давид Господа пред всем собранием и сказал Давид: благословен ты Господь Боже Израиля отца нашего от века и до века.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 Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от тебя всё, и от руки твоей полученное мы отдали тебе, потому что странники мы пред тобой и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи Боже наш, всё это множество, которое приготовили мы для построения дома твоего святому имени твоему, от руки твоей оно. И все твое. Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего жертвовал все это, и ныне вижу, что и народ твой здесь находящийся с радостью жертвует Тебе. Господи Боже Авраама и Исаака и Израиля отцов наших, сохрани это на век, это расположение мысли и сердца народа Твоего. и направив сердце их к тебе. Соломон уже сыну моему дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди твои и откровения твои и уставы твои и исполнить всё это и построить здание, для которого я сделал приготовление. И сказал Давид всему собранию: Благословите Господа Бога нашего. И благословило всё собрание Господа Бога отцов своих, и пала и поклонилась Господу и царю. И принесли Господу жертвы, и вознесли все сожжения Господу на другой после этого день тысячу тельцов, тысячу овнов, тысячу агнцев с их возлияниями и множество жертв от всего Израиля. И ели и пили пред Господом в тот день с великой радостью. И в другой раз возцарили Соломона сына Давида и помазали пред Господом в правителя верховного Асадока, во священника. И сел Соломон на престоле Господнем как царь вместо Давида отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему. И все начальники и сильные, также и все сыновья царя Давида подчинились Соломону царю. И возвеличил Господь Соломоно пред очами всего Израиля, и даровал ему славу царства, какой не имел прежде него ни один царь у Израиля. И Давид, сын Иессея, царствовал над всем Израилем. Времени царствования его над Израилем было сорок лет. В Хевроне царствовал он семь лет, и в Иерусалиме царствовал тридцать три года. и умер в доброй старости, насыщенный жизнью, богатством и славой. И воцарился Соломон сын его вместо него. Дела царя Давида первые и последние описаны в записях Самуила провится и в записях Нафана пророка и в записях Агада про зарливца равно и всё царствование его и мужество его и происшествия случившиеся с ним и с Израилем и со всеми земными царствами Конец книги